Скорее всего, Исаах Грабер напомнил бы молодым людям, что им следует вести богоугодный образ жизни и не быть препятствием для ближних. И на этом бы всё покрыл любовью. А вот Самуил Беллер не просто сконфузил пару, он наложил на неё наказание, заставив исповедоваться в прегрешении перед всей паствой во время очередного богослужения. На протяжении следующего месяца им следовала сторониться друг друга. Даже Сусанна, которая искренне верила в необходимость благоразумия и высокой нравственности влюблённых, назвала урегулирование положения проповедника Бэйлером грубым и безрассудным. Были вообще не и другие перемены. Церковное начальство попробовало установить, как часто влюблённые могут видеться друг с другом. То есть, какие у них должны быть интервалы между свиданиями? Теперь это стали 3 недели вместо двух. Затем пришёл черёд требованиям к стилю одежды, которые по крайней мере в отношении женщин стали более жёсткими, чем когда-либо прежде. Еба отныне запрещался даже коричневый цвет и разрешался только чёрный. При этом длина платья должна была быть такой, чтобы из-под них не было видно ничего, кроме носы ботинок. Ходили даже слухи, что обсуждается новый регламент, который определит поведение мужей и жен в собственном доме, в том числе и частоту их интимных встреч. Это предписание несомненно будет воспринято амишской общиной в штыки. Скромные люди, дорожат детьми, как бы уж индаром как истинным благословением, которое следует принимать радостно и благодарно, любой регламент ведущий к ограничению числа детей в семье почти наверняка был отвергнут путём негласного негодования либо открытого неповиновения. Это были, что и говорить, только слухи, но Давида тревожило то, что эта весьма щепетильная тема была поднята в тот момент, когда церковное руководство действовало ещё в рамках прежней законности и при этом на самой грани влияния на частную жизнь, что если ступить одной ногой в столь рискованную область, уже никак иначе, как вторжением в личную жизнь, не назовёшь. Давид знал, что не он один подвергается сомнению готовившиеся установления. Некоторые из его недавних пациентов Мужчины, которых он знал в течение многих лет, осторожно поднимали тревожащие их вопросы, но Давид, как и они, не знал наверняка, кто или что стоит за этими недавними переменами и готовящимися установлениями. Его подозрения оставались только подозрениями. Он не имел никакого права обсуждать свои мысли в отношении подобных вопросов ни с кем. кроме сузанны и даже с ней он должен быть был общаться с великой осмотрительностью причём не потому что не верил в способность жены держать держать язык за зубами но потому что не хотел допустить и малейшей трещинки в граните её доверия церкви и духовному руководству всю жизнь сузанна отличалась благочестием И было бы крайне непорядочно расшатывать её доверие собственными сомнениями и подозрениями. Вот почему Давид старался большей частью молчать. Несмотря на осмотрительность Давида, Сусана, однако, была слишком восприимчива и не могла не почувствовать, что её муж чем-то обеспокоен. Какое-то время он ещё отчудживался и давал уклончивые ответы на её настойчивые вопросы, но потом До него дошло, что у жены могли быть и собственные затруднения, в чём он убедился буквально вчера вечером, когда она открыла ему свои тревоги. Для доктора было огромным облегчением узнать, что жена не только разделяет его беспокойство по поводу последних перемен, но и считает, что их подстрекателем скорее всего выступает Самуил Бэйлер. Давит научился верить суждениям жены. Там, где воображение запросто уводило его в сторону, Сюзанна выказывала ум, практичный и уравновешенный. Прежде чем вынести какое-либо суждение или сделать окончательный вывод, она проверяла на ос оселки иных свидетельств то, что ей воспринималось врождённым чутьём. и лишь затем делилась с мужем своими мыслями по поводу того или иного вопроса. Вчера вечером, вызвав Давиды на разговор о недавних событиях в общине, Сусана удивила его своими догадками о том, что движущей силой этих событий, по крайней мере в известном смысле, может быть Самуил Бейлер. Услышав из уст Сусаны эхо собственных тревог, Изложенных открыто и прямодушно, Давид испугался, поскольку понял, что скорбь, ныне по всем предметам охватывающий народ, не надумана, а вызвана к жизни действительным положением дел. Наблюдая за тем, как буря за окном захватывает обычно безмятежный и столь любимый пейзаж, Давид почувствовал, что по его спине бегут мурашки. Он знал, что зло не всегда приходит извне, и подозревал, что оно может пленить общину изнутри. Господи, Боже мой, прошу тебя, не дай этому случиться. Защити общину, чтобы в ней не произошло никакое зло. Давид ещё молился, когда на кухню неслышно вошла Сусанна и взяла его за руку. Глава 17. Всё переигралось. За мной погоня по пятам, собаки взяли след, и мой хозяин людает семь бед один ответ. Джордж Орлен. Гэнт едва вобразить себе не мог, что ему предстоит услышать, когда посреди ночи раздался стук в дверь. Послание от проводника Тома Келлера. прозвучавший как гром среди ясного неба, было передано далеко за полночь одним из его сыновей. И такая спешка, по всей видимости, была с этим посланием, что никто не догадался написать Иеремии записку. И вместо неё срочное известие с свящ... висящим шёпотом ему передал юный Мерк Келлер, вызвавшийся сообщить его Далее по маршруту к проводнику Тернеру юноша вмиг развернулся, бросился к коню и растаял в ночи. Провожая Мерла взглядом, Гэнд унесся мыслями к беглым невольникам. «Стало быть, отправлять их по обговоренному плану, как было запланировано, уже нельзя». На протяжении всего нескольких дней в округах Вашингтона и но был засекли по меньшей мере 3 шайки охотников на беглых рабов. Ни пассажиры, ни проводники, даже самые опытные не могли чувствовать себя в дороге в полной безопасности. В натуре Гента не было тревожной мнительности. Он давно на деле убедился в том, что молитва самая надёжная защита любых операций. подпольной железной дороги. Уже не первый год, близко к сердцу принимая совет апостола Павла, непрестанно молится. Он часто молился о спасении беглецов. Всё равно, находились они в амбаре или в пути. Но когда этой ночью всё внезапно переигралось, Гент, пожалуй, испытал страх. Слишком много народа находилось под его опекой. Слишком трудно было скрывать их от любопытных и просто нескромных взглядов. Сокрытие двух или трёх беглых невольников само по себе уже достаточно опасное дело, но сейчас, в полной зависимости от него в амбаре прятались 11 мужчин, женщин и детей. Как обеспечить их охрану в течение непонятно какого времени? Гэнт запер дверь и раздумал возвращаться в постель а ночным покою пришлось забыть многое следовало подумать многое выяснить и при этом непрестанно молиться со своего места у печи подал голос маг гент посмотрела на него но тот же миг за окном послышалось речание и гент невольно обернулся тот снова подал голос маг хотя в последнее время пёс так привык к кричанию за окном рыжей рысе Что не уделял ей особого внимания. Дикой кошку было хорошо слышно, но, как всегда, не было видно. Этим вялым рычанием, лучше сказать, ворчанием, зверь объявлял о своём нахождении где-то поблизости. Словно кем-то надо было о чём-то напомнить. Он чувствовал, что тварь следит за каждым его шагом. Иеремия подошёл к окну, и выглянул в него, но, как и следовало ожидать, увидел только безброс... беспросветную тьму. Рысь, конечно, пряталась где-то там, за деревьями и кустарниками, наблюдая за домом и выжидая своего. Чего своего? Гент не был уверен в ответе, но хотел его знать. На следующее утро Аси да Игэнту очень не хотелось делиться неприятной вестью с людьми в амбаре. Но рано на рассвете перед завтраком они всё-таки туда отправились, чтобы покончить с необходимостью предупредить людей об опасности. Стоило только беглецам услышать о задержке с отправкой, как разочарование тяжким грузом легло на их сердца, Иного и новую ожидать не следовало. Попытки Гэнта как-то прояснить ситуацию большого успеха не имели, хотя он чувствовал, что кое-кто из мужчин попробовал утешиться его словами. Может быть, всё это продлится не очень долго, объявив о неожиданных затруднениях с отправкой по маршруту, сказал Гэнт и стал следить за выражениями лиц невольников. Он не мог винить людей в разочаровании и страхе. Более тому, ему самому Его слова тоже казались неубедительными. Юный Сайлас даже не пытался скрыть своего расстройства. Сколько времени нам ждать? Люди день и ночь будут следить за обстановкой и точно передадут нам новости, ответил Гент. Как только охотники уберутся из округа, мы об этом сразу же узнаем. Речь идёт о часах, днях или неделях? Гент пожал плечами. Кто же это знает? Всё, что пока можно предпринять это прятаться в амбаре и ждать известий о возможности безопасного переезда на другую станцию. А тем временем, пока мы будем сидеть и ждать, нас здесь всех переловят, заметил парень. Аста стал волноваться и тем сильнее, чем дольше молчал. Никто вас не переловит, если вы будете всё делать Как вам скажет капитан Гент. Не высовывайте свой нос из амбара и не шумите, вот и всё. Легко сказать, пробормотал Сайлас. Народ тревожится, люди не хотят сидеть в заперти. Гент понимал, что парень не прав, ибо нетерпеливость есть мать неврежности. Но когда всё вокруг только и делать, что развесив уши внимательно их слушают беседу, Он не стал об этом распространяться. Вам нужно затаиться и ждать. Я не говорю, что это легко, но у нас нет выбора. Мы должны переждать эту опасность. Лицо парня помрачнело, челюсть опустилась. Нет, выбор есть. Преждь я уже дурил охотников, могу обдурить и теперь. Смотри, парень, себя не обдури, воскликнул Асса. Хочешь попасть на веселицу? Пусть это твоё дело, но разве это даёт тебе право рисковать жизнью других людей? Успокойся и прислушайся к здравому смыслу, которым тебя одарил Господь. Взрыв чувств Ассы удивил Гента. Он всегда полагал его человеком невозмутимым, человеком с холодной головой, но что-то в этом парне побуждало Ассу скрежетать зубами. Устремив на Асу пылающий взгляд, Сайлас стоял и молчал. Опромечивость и очевидная вспыльчивость Сайласа стали беспокоить и самого Гента. Перед выходом из амбара, взяв парня за руку, он отвёл его в сторону и сказал: "Сайлас, пожалуйста, не серди людей, они на тебя рассчитывают. В пути всегда опасно, так что нет нужды искать лишней скорби". Пока вы здесь, вы в полной безопасности. Поэтому не спеши. Не глупи, пожалуйста. Я и без вас знаю, что мне делать, отрезал парень и вырвал свою локоть из руки Гента. Я много раз был проводником и прекрасно знаю, что опасно, а что нет. Гент посмотрел на Сайласа и сказал: "Если ты такой ушлый, то должен понимать, Что нельзя отправляться в путь, когда шайка подонков бродит окрест, с одной целью схватить первого попавшегося по своей не осмотрительности и легкомыслию. Глаза парня блеснули. Правда, только на мгновение, глубоко, глубокой озлобленностью, этой гадкой смесью душевной пустоты и отчаяния. Но этот злобный огонь в глазах Сайласа потух так же быстро, как и вспых. Но «Ну, я таки не дурак, сказал он. Не беспокойтесь за меня. Смотри, чтобы мне не пришлось об этом пожалеть, провочар Гент, направляясь за Асси, прочь из амбара. Мак, не оборачиваясь, бодро шёл перед ними, но Гент замедлил шаг. Этот парень слишком молод и слишком дерзок для того, чтобы отвечать за всех людей. Надеюсь, когда вы отправитесь в путь, По мере надобности ты будешь приводить его в чувства. Аса кивнул. Быть проводником для некоторых еще не по зубам, это уж точно. После этих слов они вновь пошли быстрее. Это у него, видать, по молодости, — сказал Гэнд. Как вижу, он тебя достал? — спросил он и улыбнулся. Злющий мальчишка и дерзкий, — Аса помолчал и добавил. Вот только никак не пойму, что в нём такого. Он мне кого-то напоминает. Кого же? Не знаю. Только есть в нём что-то, что-то. Но знаешь, он не виноват, что нервничает. Чем дольше беглецы у нас под крышей, тем больше они рискуют. Гент на секунду запнулся. В этом отношении я не меньше волнуюсь о тебе. Асса посмотрел на капитана. обо мне. Но почему? Ты знаешь почему? Ты свободный человек. Но кто же это знает? Если кто-то и знает, то ему всё равно. Штат Агая свободный штат. Они остановились. Ты достаточно мудр и понимаешь, что это не гарантирует тебя от скорби. Те, кто помогает охотникам за головами, не меньше тех, кто помогает беглым невольникам. Мы бы лучше волновались не обо мне, а о самом себе. Беглый человек с одиннадцатью беглыми рабами в амбаре одной ногой уже в местной каталашке. Пусть так, но ты бы лучше лишний раз не высовывался, пока мы не получили добро на перевозку. Это в городе каждый знает, что ты человек свободный и работаешь у меня, но чужие, что уже порядочно времени слоняются по близости. Имеет наглость лезть с вопросами: "Куда это ты всякий раз отбываешь и откуда прибываешь?" "А вы об этом не думаете, капитан? Обычно я неплохо прикидываюсь вашим слугой." "Пропади всё проподам аса, как раз этого и делать нельзя. Стоит им предположить, что ты не свободен, но получаешь жалование, как нос обеих, как нас обеих упикут в тюрьму. Ты же знаешь, что Белы не имеет права нанимать невольника. Асса пожал плечами. Ладно, пока я останусь в Амбаре с другими людьми. Только этого ещё не хватало. Асса пристально поглядел на Гента живыми чёрными глазами, и от его взгляда тот вдрокнул. Капитан, мы знаем, что в нашем служении бывают неприятности, но мы согласились сделать всё, что в наших силах. На мгновение Асса смолк. Переночевать несколько раз в амбаре для меня никакая не жертва, когда некоторые из этих людей, наверное, ни разу в своей жизни не спали возле теплой печи. Оба собеседника постояли и снова тронулись в путь. «Давай-ка дадим людям заморочить червячка», — тихо сказал Аса. «Скоро будет светать, и они спустятся в погреб». Гэн кивнул. не воспринимая всерьёз предложение друга ночевать в амбаре. Разговор с Ассо принял такой оборот, что с ним лучше было не спорить. Итак, где же в последнее время пребывал наш юный Гедеон, спросил Асса. Я знаю, что с утра он трудился в мастерской, но потом я его не вижу. Вот уже сколько дней он с нами не ужинает. «Долгу и Сусане в последнее время нужна была помощь по хозяйству», — ответил Гэнд. «Там работа не впроворот». Закончив дела в мастерской, Гедеон уезжает им на помощь. Он чуть улыбнулся. «Полагаю, что какую-то толику времени он проводит у одной молодой амешеской особы. С моей стороны это только предположение. Но Эмма Кнеп живет поблизости от семьи Гедеона. Ты это знаешь». Ах, вот оно что. Значит, ему приглянулась эта девушка. Пожалуй, да. Она из скромных людей. Так он тоже. Ноги, он живёт как эндвишер, и тут возникают трудности, если он станет ухаживать за амишской девушкой. А, у любви свои способы преодолевать трудности. Ты всё такой же философ, да? Асса пожал плечами. Вы со мной не согласны? Засунув руки в карманы, Гент продолжал путь. Я знаю одно: даже любовь не способна заполнить пропасть между амишами и англишами. Асса посмотрел на Гента, но ничего не сказал. Глава 18. Скорбь окутала их сердца. В дни неволи Мрачно я молился Господу: "Помоги, Иисусе, это пережить". Строки из негретянской духовной песни. Гент проснулся задолго до рассвета. Он ещё не успел открыть глаза и плохо понимал, что происходит. А дело было вот в чём: кто-то изо всех сил колотил в заднюю дверь его дома. Гент сел на постель, протёр глаза, дал себе команду немедленно сосредоточиться, потом свесил ноги на пол, встал и торопливо оделся. стук в дверь не прекращался, и был он такой настойчивый, что Гент казалось, будто это у него стучит в голове. Он был на полпути к двери, собираясь отодвинуть засов, как некто стал звать его по имени. Капитан Гент, капитан Гент. Маг уже рванул вперед и теперь ожидал Гэнт на кухне, угрожающей рыча. Гэнт открыл дверь и за порогом увидел того самого парня, Сайлоса. Лицо его выражало высшую степень напряжения. «У нас заболела девочка», — повторил он несколько раз. Слова неудержимо лились из его рта. Услышав возбужденную речь из своей комнаты, над мастерской прибежал Гедеон. и оказался за спиной Сайлоса. Сайлос испуганно смолк. «Что случилось?» — строго спросил Гедеон. Гэнт шире распахнул дверь. «Да замолчите вы! Входите оба! Зачем будить весь город?» Молодые люди прошли на кухню. «Асса велел вам это сказать», — сказал Сайлос, стараясь говорить тихо. Наконец, со свежего воздуха голова Гэнта стала проясняться. «Асса!» А с рассветру ночевал в амбаре гент запер дверь Итак кто заболел Табита дочка Джейли всю ночь болеет болеет чем болеет уставился на Сайлас агент её рвёт лихорадит что с ней Сайлас тёр глаза Генту показалось что парнишка сегодня плохо спал если вообще спал лихорадит её Но Асти говорит, что у неё боли. Боли, Сайлос кивнул, показывая на свои суставы в руках и ногах. Сколько лет девочке? Лет 5 или 6, по-моему. Похоже, нужно вызвать доктора, ставил Гидеон. Сайлос нахмурился и сердито покачал головой. Никак нельзя, чтобы здесь у нас увидел белый доктор. Нам нельзя рисковать. Но ну, сынок, во все круги есть один единственный доктор, и тот белый, сухо сказал Гент. Но ему-то мы как раз и можем довериться. В амбаре, одного взгляда на девочку, Генту было достаточно для того, чтобы понять, как тяжело она больна. Немедля обернувшись к Гидеону, он сказал: "Давай-ка на коня и за доком". Гидён посмотрел на Гента и выпалил: «Вы же знаете, что он не имеет права пользоваться никого, кроме Амиши?» Гент бросил на него исповеделяющий взгляд. «Он нам нужен, и он нам не откажет!» Гидион немного подождал, а затем поклонился Генту. Он уже отправился прочь из амбара, но остановился, когда Сайлос выпалил. «Подождите!» Парнишка рывком повернулся и посмотрел на Гента. «Почему вы так уверены, что этому доктору можно довериться?» Недоумение в его голосе уступило место страху, и Гэнту пришлось задуматься, доверял ли парнишка когда-либо своему ближнему. «Ручаюсь своей жизнью за честь этого человека», — ответил Гэнт, «и тебе советую сделать то же самое. А пока ты и все остальные оставайтесь в укрытии, скоро рассвет». Сайлес больше ничего не сказал, но в его взгляде читалось сомнение. Гэнт позаботился о том, чтобы еще до приезда Дока изолировать девочку с изнурительной лихорадкой от других беглецов. Вскоре он стоял и смотрел, как Док более четверти часа исследовать больную. По мимике друга пытался оценить серьезность положения. Это было праздное, бесполезное занятие. и Гент должен был это понимать. Давид Себастьян мастерски умел скрывать свои мысли. Наконец Док закрыл свой чемоданчик и подошел к Генту. Сайлос, который во время осмотра с позволения Дока стоял рядом с ним, последовал за доктором. Гент ждал, когда Док решит вести их в курс дела. Но Сайлос, у которого, кажется, не было ни грамма терпения, вдруг выпалил. Ну что? Что с ней? Она заразная? Док раздражённо покосился на парнишку. Не знаю. Ну и что же нам делать? спросил Гент, доктора обведё окружающих усталым взглядом. К сожалению, у ребёнка, вероятнее всего, тяжёлая форма ревматизма. Малышка тяжело больна. Неужели ничего нельзя сделать? спросил Гент. Какое-нибудь снадобье? До глубоко вздохнул. Я много чего перепробовал, но ни одно из известных мне лекарств по всевидимости существенным образом не помогает от расстройства, он пожал плечами. Некоторое облегчение приносит целевая кислота, но против этой болезни надёжного средства нет. Ревматизм особенно злокачественен у детей. Я сделаю всё, что смогу. но полного излечения не гарантирую. Её можно её можно перевозить. Как только эти слова сорвались с уст Гентта, капитан понял, каким чёрту он мог показаться со стороны. Но он должен был задать этот вопрос. Скоро они получат небольшую депешу, и тогда наступит время отправлять беглецов в дорогу. Что тогда им делать с больной девочкой? Док, кажется, всё понял. Можно. Да, но мучения её не прекратятся. Останется ли она здесь или поедет дальше? Течение этой болезни зачастую, зачастую волнообразное. Ревматическая атака длится от нескольких дней до нескольких недель, иногда даже месяцев, а иногда болезнь. Ну, иногда болезнь переходит в хроническую форму. Он продолжал объяснять, причиной лихорадки и боли является воспаление суставов. Убираешь воспаление, снимаешь боль. Мне надо поговорить с матерью ребёнка. Есть какое-то средство, с помощью которых она могла бы помочь девочке или нет, по крайней мере, принести ей некоторое облегчение. Горячие компрессы, тёплые ванны, хотя иногда холод помогает больше. К сожалению, сначала придётся перепробовать все средства, иначе наиболее действенного не найти. То, что помогает в одном случае, бывает бесполезно в другом. Док выдержал паузу, немного потянулся и продолжил. Меня беспокоит, что в этой, что в случае этой девочки к ревматизму присоединилось ещё нечто ещё. Что ещё? Что именно? Перевожно спросил Гент. Доктор прервал дух. Лихорадка у неё, как мне представляется, весьма своеобразная. Вот почему я не уверен, что причина её целиком и полностью кроется в ревматизме. У больной выявляются симптомы простудного заболевания, возможно, даже гриппа. Чувствуя лёгкую дурноту, Гент покачал головой. пытаясь привести в порядок разбегающиеся мысли даже не знаю что можно можно для неё сделать ведь всё должно идти своим чередом понимаете в светлое время дня девочке надо оставаться со всеми в погребе и если кто-нибудь увидит что по ночам мы ходим в амбар и обратно это неизбежно породит лишние вопросы похоже ей потребуется уход обеспечить которой мы не в силах. «Вы сказали, что хотите поговорить с ее матерью?» напомнил доку Сайлос. «Но Джейли почти не говорит по-английски. Вообще, можно сказать, не говорит. Она откуда-то издалека и здесь живет совсем недолго. Ваш человек, Аса, пусть он пойдет с вами. Он, кажется, понимает Джейли и довольно хорошо говорит». Зайлась бросить взгляд на Гента, как бы ища его поддержки. Ассо, уроженец уроженец одного из островов Карибского моря, пояснил Гент. Сюда он прибыл ещё молодым человеком. Ассу доставили в Штаты на невольничьем судне, но Гент об этом распространяться не стал. Воспоминания о судьбе друга неизменно сопровождали его появлением привкуса горечи. Он слышал о невольничьих судах такое, чего не мог пережить. Мысль о прикованном цепью на нижней палубе одного из плавучих гробов Асси была для Гэнта невыносимой. Но Сайлос продолжал настаивать на своем. «Асса невольник?» «Нет, Асса не раб, он свободный человек», — ответил Гэнт, — причем уже многие годы. «Но он был рабом?» не отставал парнишка. Гэнт посмотрел на Сайласа, но не проронил ни слова. Док, словно почувствовав напряжение между Гэнтом и пареньком, прервал затянувшуюся паузу. «Конечно, я попрошу Асу помочь мне потолковать с матерью больной девочки». Тем временем обратился он к Гэнту. «Надо приготовить полотенце или простыни для теплых обертываний. Сырое тепло — В таких случаях лучше всего за один раз можно нагреть в горячей воде на печи сразу несколько штук. Только сделайте всё возможное. Дынь кивнул и перед возвращением в дом пошёл поторопить тех, кто ещё не спустился в погреб. По пути из амбара домой начался цепляться к нему, как банный лист, тревога. Все эти хождения из дома в амбар и назад Вызов доконе свет не заря, как бы ни на- не накликать на всех беды. Почувствовав откома в горле удушье, Гент начал спешно молиться. Господи, меньше всего нам нужно теперь новое препятствие, новое бремя, что помешает отправить этих людей туда, где их ждёт свобода. Если ты усмотрел вывести нас из этого затруднительного положения, то время пришло. Amin